Внезапно ему пришло в голову, что миссис Брендон никогда не писала ему, раз только какую-то ничего не значащую записку. По правде говоря, ему ведь ничего о ней не известно. Достопочтенному мэру припомнился вдруг жесткий, испытующий взгляд холодных голубых глаз миссис Слас, И, вскочив со стула,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 Молоденькая, богобоязненная, присветрянка или нет? О, как печально, как полна превратности жизнь. И если на северной стороне узнают эту историю, узнает Хэнд, узнает молодой Макдональд, узнают газеты, станут ли они защищать его? Нет, не станут проведут ли они его еще раз в мэры нет никогда кому охота голосовать за него, когда во всех церквах только и слышишь как громят прелюбодеяние и фарисейство господи ты боже мой что же теперь делать и всего хуже что его ведь так уважают в чикаго почитают за образец